Предатель! – прошептала Таша вслед беглецу, наблюдая сверху, как к ней приближается противный Клим в компании незнакомого ей лопаухого парнишки. Тебя мне только не хватало! Чуть не разрыдалась она. Но спасательную группу опередила огромная собака. Пока мужчины неуклюже пытались залезть на гору с рулонным газоном, собака запрыгнула в один прыжок и приблизив свою огромную морду к испуганной Таше, с удовольствием ее лизнула. Та, в свою очередь, н е о ж и д а я такого проявления любви, испугавшись, закричала, что есть мочи. Гостеприимная собака решила, что девушка так выражает свою радость, и начала облизывать ее еще усерднее. Решив не сопротивляться, Таша зажмурилась и молча готовилась к тому, что ее сейчас начнут есть. Поэтому к тому времени, когда Клим все-таки забрался на гору с рулонным газоном, Таша на лицо полностью б ы л о в гостеприимных слюнях Зенадина. Что вы делали на моем дереве? спросил Клим, забравшись наверх. Таше стало очень обидно, что он даже не поинтересовался, что с ней. К этому прибавился шок от падения и лицо в слюнях собаки, поэтому она начала тихо плакать. Знаете что? Сквозь слезы говорила она. Это вовсе не ваше, а мое дерево. Между прочим, я спасала бедное животное, и все было бы замечательно, если бы вы так неожиданно не зарали. У меня уже практически все получилось. Вы сегодня целый день портите мне планы. Я возмутился Клим. Да знаете что? А вы высокомерная выскочка. с т р о и т е с з себя, не понять кого. Сегодня даже поговорить со м н о й не соизволили, несли какую-то чушь. Суслика в машине укачивает, дусу какого-то приплели. Вам есть что скрывать? Что вы знаете о смерти Юрки? Говорите немедленно, Таша. Забитая одноклассниками девочка, вечная староста и исполнитель ненужных поручений первый раз в жизни закричала в голос. Даже когда муж предал, она так не кричала. Да как вы мне надоели? Неудачи последних дней скопились в ее крике. Что вам от меня надо? Самый ярый подлец не бьет лежачего. Я сейчас лежу, если вы не заметили. Надо же было вам встретиться в моей жизни. Даже домашний тиранжуков и т о лучше вас. На дерево полезла, ч т о б суслика спасти. Для тупых это животное такое. А мне, между прочим, сорок лет и пятнадцать килограммов лишнего веса тоже не играют на моей стороне. Собака, словно поддерживая Ташу, недовольно гавкнула в сторону Клима. От такого коллективного отпора он потерялся и замолчал. В эту минуту на крик прибежали все обитатели обоих домов. Ну вот и свободная стая пожаловала. Можете больше не кричать, все защитники уже здесь. Примирительно сказал Клим. Хватит изображать из себя раненую. Вылетели всего метра два не больше и приземлились на мягкий газон. Вставайте. Пойдем искать вашего суслика. Не хватало мне еще грызунов на участке. Это не мой суслик, тихо сказала Таша, наблюдая, как л е й ь к а внизу всем рассказывает увлекательную историю ее полета с дерева. А чей? Вы даже имя его знаете? Он что успел представиться вам? Это животное вашего друга Юрия Суслика, тихо сказала Таша, стараясь не перебить бенефис дочери. Сегодня она была в ударе и рассказ производил впечатление на слушателей. Мы случайно встретились на улице за день до его смерти. С чего вы решили, что случайно? Возможно, он специально искал с вами встречи? – сказал Клим, заинтересовавшись вновь открывающимися обстоятельствами. Навряд ли. Он меня обрызгал из грязной лужи с ног до головы. Странная манера заговорить вам не кажется? – поспорила Таша. Но м ы мужчины вообще не логичны, когда влюблены. Старался прощупать почву Клим. с этим обстоятельством соглашусь, но это не тот вариант. Навряд ли женщину, в которую влюблен, мужчина спросит, ты толстая или беременная. Вы шутите? – спросил Клим, не зная, как на это реагировать. Нет, мне сегодня точно не до шуток, совершенно спокойно ответила Таша. Она любовалась дочкой. Какая талантливая она у нее. Молодец, что поступила в институт культуры на актерский. Это точно ее призвание. Люди, совершенно забыв о Таше, внимательно смотрели театр одного актера. Сейчас дочка в красках рассказывала о муках и страхе Суслика на ветке, его одиночестве и потерянности в данном суровом мире. А где Суслик? Мысли т а ш и прервал вопрос, который ее тоже очень беспокоил. Клим январь, вы кто по профессии? Опять разозлившись, спросила она. Я военный. Не стал вдаваться в подробности своей профессии, Клим. Знаете, сразу как-то страшно стало за страну и ее границы. Вы ведь видели, как я с ним падала, как он д з р у дал, дуса пробежал буквально между вами и вон тем л о п о у х и м который сейчас с открытым ртом слушает мою дочь. Кстати, он что, не нормальный?